Глава 30. Викки. Возле знаменитого отеля «Ля Мамуния», где в воздухе кружились сонные бабочки и жужжали какие-то мелкие насекомые, Викки замедлила шаг. Новость о приезде Элизы вызвала в душе девушки двойственное чувство. С одной стороны, она отчаянно скучала по матери и хотела, чтобы та хоть раз в жизни и ее утешила. Но с другой — Викке знала, что ей не миновать сурового допроса. Войдя в отель, она раздраженно покачала головой, толком не понимая, на кого сердится, на себя или на мать. Портье объяснил, что Элиза уже приехала и ждет дочь в Жасминовом саду. И Викки, неторопливо пробираясь между цитрусовыми деревьями и высокими кустами роз, наконец увидела туннель, упоительно пахнувшего жасмина. Викки сняла босоножки и пошла босиком по сухой траве, разглядывая преградившую ей путь колонию муравьев. Завернув за угол, она увидела Элизу, которая сидела в тенистом уголке накованной скамье с газетой в руках. Издалека Викки не смогла разобрать выражение лица матери. Она сердилась или просто устала? Пытаясь оттянуть встречу, Вики осторожно попятилась. Однако Элиза, очевидно услышав шаги, подняла глаза и встала. Я приехала отвезти тебя домой. А ледяным тоном сказала она. Прости, я не сразу заметила тебя на скамейке, увильнула от ответа Вики. Что здесь происходит? Вики тяжело сглотнула. «Только бы не заплакать, только бы не заплакать!» Она открыла рот, собираясь что-то сказать, но слова застряли в горле. Элиза стояла, застыв, точно мраморное изваяние. Мать и дочь смотрели друг на друга. В воздухе искрило от зашкаливающих эмоций. Напряжение между ними стало настолько сильным, что казалось почти осязаемым. Вики напряглась. Мышцы окаменели во рту пересохла, в висках стучала. «Я не могу вернуться домой!» — прошептала она. «Конечно можешь. Я уже купила билеты на паром!» — нахмурилась Элиза. «Я не могу вернуться домой!» — повторила Вики, глотая слезы. «По крайней мере, без Беа, Да и в любом случае, меня не отпустят!» «Кто тебя не отпустит?» Полиция. Прошептала Вики. Меня не отпустит полиция. Внезапно Элиза, раскинув руки, быстрым шагом направилась к дочери. Вики упала в материнские объятия, снова став пятилетним ребенком. Она разрыдалась. Ее решительность растаяла, как дым, все скрытые страхи и волнения вырвались наружу. Когда она наконец успокоилась, Элиза усадила ее на скамью и протянула бумажный носовой платок. «Мне сказали, что вы с Беатрис попали в беду. Я получила путанное сообщение от Джека, но не смогла связаться с Флоранс. Я ужасно волновалась. Шари. «Маман, мы в опасности. В ужасной опасности!» Дрожащим голосом пролепетала Викки. «Да ладно тебе. У страха глаза велики». «Наверняка какие-нибудь глупости». «Нет. Все плохо. Реально плохо. И я действительно не могу уехать. Полиция меня не отпустит. И вообще, мой друг Том в больнице. А А пропала. Я не могу уехать, пока ее не найдут». Встав со скамьи, Элиза протянула дочери руку. «Давай. Думаю, нам лучше пройти ко мне в номер». Она бросила взгляд через плечо, Лицо ее сразу стало сердитым. В чем дело? Удивилась Вики. Тот человек постоянно смотрит на нас. Ты его знаешь? Вики смущенно улыбнулась. Маман, познакомься с моим телохранителем. Мондио! Покачав головой, ахнула Элиза. Он нас проводит и останется стоять у тебя под дверью. Пока они разговаривали, Внезапно стало темно. Небо сделалось красным. К женщинам подбежал телохранитель. «Песчаная буря!» — сказал он. «Вам нужно срочно спрятаться под крышей!» Они вернулись в отель и по извилистым коридорам, напоминавшим улочки Медины, направились к номеру Элизы на первом этаже. Горничная поспешно закрыла стеклянные двустворчатые двери на балкон и с поклоном покинула номер. Вики подошла к окну. Снаружи все поглотило бешено вертевшееся красное облако. Отойдя от окна, она увидела, что мать с измученным видом присела на краешек кровати. «Очень милый номер», — Элиза подняла на дочь глаза. «Это Анри его забронировал. Анри такой добрый». Вики не ответила. «Когда ей было тринадцать...» Она подслушала, как Анри, что-то делавши на кухне, говорил Элизе. «Знаешь, что самое плохое? Ты и твоя дочь — два сапога пара. Вы обе чертовски нетерпимые. Но ты ведь все равно меня любишь?» — рассмеялась Элиза. «В наказание за мои грехи». Мать с отчимом не подозревали, что Викке слышала их разговор, о чем, впрочем, было нетрудно догадаться — поскольку Вики пулей вылетела из дому и, укрывшись у Жака, не вернулась домой ужинать. Вики оглядела вьющиеся исламские узоры за терракотовой охреной и зеленой плитки, выложенной до середины стены, решетчатые деревянные жалюзи и роскошную марокканскую штукатурку цвета янтаря, похожую на ту, какой были отделаны стены в бабушкиной касбе. Номер был обставлен французской мебелью в стиле ар-деко, включая двуспальную кровать, застеленную хрустящими белыми простынями под бордовым шелковым покрывалом. Окна украшали шоколадного цвета бархатные портьеры. Несмотря на форменное безумие, вышедших из-под контроля событий, Вики невольно залюбовалась всем этим великолепием. «Если тебе хочется спать, мы можем поговорить позже» предложила она матери. «Нет. Лучше расскажи, что происходит. В полиции мне ничего толком не объяснили. Я не смогу спокойно уснуть, пока всего не узнаю. Ну давай, присаживайся». Сев возле матери на обитый желто-коричневым льном диван с большими плоскими бордовыми подушками того же цвета, что и покрывало, Вики выложила абсолютно все. Начиная с предательства Рассела, своих планов встретиться с Ивом Сен-Лораном, истории с альбомом для эскизов, жуткого убийства Джимми и кончая аварией, в которой пострадал Том и исчезновением Беа. Элиза была не в состоянии скрыть своего ужаса. В отчаянной попытке переварить информацию она засыпала дочь вопросами, уточняя неясные моменты. «Итак», — глотая слезы, сказала она, Полиция приставила к тебе охрану. Нет, это сделал Тео. Он друг. Ну, он друг моей бабушки. А какая она? Элизу, похоже, не слишком удивила новость, что в Марокко у ее дочери вдруг объявилась бабушка. На секунду Вики потеряла дар речи. Ты что, знала о Клеманс? Спросила она. «Не совсем. Жак никогда не говорил о том, что она существует. Я была в шоке, когда он мне все рассказал». «Значит, он тебе рассказал. Я умоляла его этого не делать». «Боюсь, я на него здорово надавила, когда ты отправилась сюда. Мы очень за тебя беспокоились, и Флоранс, получив письмо от Беа, тоже заволновалась. Хотя это было еще до того, как вы попали в эту историю». Мы. «Да. Мы с Анри. Но почему? Почему вы вдруг начали беспокоиться?» «У Анри есть кое-какие связи с Марокко, и он в курсе здешней политической обстановки. Анри сказал, что тут крайне небезопасно. Он очень переживает за тебя, дорогая». «Знаю». Вики прикусила губу. «Итак». Клеманс постоянно меня предупреждала, что здесь может быть опасно. Но ей, естественно, даже в голову не могло прийти, что у б хватит глупости стащить тот злополучный альбом для эскизов. И если бы не эта идиотская выходка, мы не стали бы свидетелями убийства Джимми, и нам не пришлось бы уносить ноги из Маракеша. Впрочем, Джимми в любом случае был бы мертв, и тут не было ее вины» а почему вы сразу не вернулись домой мы хотели но все билеты на самолет были проданы из за финала чемпионата мира по футболу и билеты на поезд тоже я рада что ты сумела приехать маман действительно вике порывисто обняла мать ты даже не представляешь как элиза нервно сглотнула несколько минут они молча сидели взявшись за руки Мир был, наконец, восстановлен. Пусть негласно, но какое это имело значение? Мать и дочь проделали долгий путь к примирению, и теперь глубоко это прочувствовали. Викки покосилась на Элизу. Взгляд материнских глаз стал теплым и задумчивым. Песчаная буря улеглась, и Вики вышла на огромный балкон — Огорожены низкой терракотовой стеной с зелеными перилами. На балконе стояли два красных ротанговых кресла и медный столик. Пробежав пальцами по пыльной столешнице, Викки бросила взгляд на открывавшийся с балкона вид. Красноватая дымка окутывала зеленые сады, пальмы, крепостные валы Маракеша, казалось, окружавший сад отеля а также величественные Атласские горы вдалеке. Даже после песчаной бури вид был божественным. Однако Вики хорошо понимала, что не сможет вздохнуть полной грудью до тех пор, пока они не найдут Беа и не вернутся домой целыми и невредимыми.